И господин Фермерен не ожидал никаких протестов со стороны хозяина дома, когда он подвел к нему незваного гостя и сказал. — Мой знакомый, господин Борщес, надеюсь, вы ничего не имеете против, дорогой Троубридж? И мистер Троубридж ответил, пожимая руку с сияющей улыбкой. — Друзья моих друзей, мои друзья, добро пожаловать, господин Борщес.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 Вначале разговор шел не очень оживленно, но потом вдруг разгорелся и с достойной удивлением многосторонностью стал перескакивать с одного предмета на другой, задевая самые разнообразные темы. От вопроса об осушке Зюдерзей к вопросу о том, существовала ли когда-нибудь Атлантида. Далее, через роман Бенуа к дебатам о литературном плагиате и его праве на существование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 не знаю сказал он наконец меня с ним не знакомили точно так же как и с вами выстрел попал в цель лицо странного гостя мистера троубриджи медленно приняло окраску портвейна он сразу умолк и разговор понесся по разным направлениям точно упряжка лошадей не сдерживаемых рукой кучера но вот послышался голос хозяина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 Румяный хозяин дал понять своим гостям, что пора вставать из-за стола, и все перешли в курительную комнату пить кофе. То ли кофе был слишком крепок, то ли вино этому было меланхолическое забывание осенней бури, поднявшейся над Северным морем, но когда около одиннадцати часов закончилась игра в бридж, разговор точно по уговору перешел на темы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 — Вы, солидный голландец! — воскликнул мистер Трубридж. — Я считал, что все вы или материалисты, как фермерен, или скептики, как доктор Ц. — Как это? — переспросил господин с белыми зубами. Мистер Трубридж сделал движение рукой в сторону гостя с восточной наружностью. — Доктор Ц, — сказал он, — я называю его так потому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 Как же мы, окруженные всеми этими тайнами, можем знать, это сверхъестественно или это естественно? И тем не менее человек измерил невообразимые расстояния пространства. Человек исследовал не один из тех законов, которые управляют ходом вещей. И точно так же, как человек изучил законы, управляющие внешним миром,